Голый. Мимо провели голого человека. Накинули на него куртку. Один из ведущих шел без куртки и хмурился от холода. А голый был совершенно спокоен, точно не чувствовал ложь, в которой наступал, и капель стекавших по его худым ногам. И лицо у голова было обычным, не безумным, а каким-то уставшим. Полицейские провели его мимо Сергея и вежливо втолкнули в уазик. «Хоть бы прикрыл!» — услышал Сергей. «Простудишь!» Хлопнула дверь, и голову человеку увезли. Уазик развернулся прямо перед Сергеем. А Сергей, намотав поводок, пошел дальше в направлении парка. Когда он узнал, что Любка стала встречаться с негром, от Надюхи узнал, проболталась. «Была бы дома Любка, сунул бы ей поводок. На!» Твоя собака, ты иди. Единственная дочь. Хотели еще что-то завести с Надюхой, так и не раскачались. В девяностые не до памперсов было. Любку бы одну вытянуть, и так по бабушкам росла. Мачу быстро устал гулять, стал проситься взглядом домой. Еще немного, ответил ему тоже взглядом Сергей. И снова соскользнул в свои мысли. Потом дела по бизнесу пошли, деньги пошли, можно было снова попробовать, в смысле ребенка. И Любка доставала, купить ей в магазинчике братика, или что уж там будет. Но захотелось чуток для себя пожить после пахота. В Египет съездили разок, потом еще. загорались налазились, наснимались, фоток до старости разглядывать хватит. Второй ребенок в этот их напряженный культурный график не влезал. Даже Любку не всегда брать удавалось. Теперь им это припоминает зараза. А потом у Надюхи диагноз и операция на органах. И все, магазинчик закрылся. В итоге одна Любка. Одна дочь на всю оставшуюся жизнь. А теперь вот с негром. Панама на голову наглого нигера. Мачо, мачек. Матча снова оживился, вынюхал что-то интересное, быстро перебирал лапками. Сергей натягивал поводок, представлял себе этого негра, с которым Любка. Рисовался такой мужик в цветных трусах, вроде и футболистов. Или тех с египетского пляжа, тоже, кстати, мяч гоняли. Он им даже один раз послал подачу. Но вот пусть и гоняли бы свой футбол, Любка его здесь при чем? Крупная, с русами в Надюху волосами. Волосы, богатство такое, правда, карнала страшно. Даже мастеру ее хотел звонить для разговора. Надюха отговорила. Надюха всегда защищала Любку и все ее фантазии. И да защищалась, будет теперь нянчить. Десять негритят. Да не против он их черных. Вон, Пушкин тоже. И ничего, даже гений. «Было бы больше детей, пусть одна хоть с негром, хоть с кем. Хотя тоже. Если б китаец, например, это что, лучше? Да их полтора миллиарда. И что им всем так любка его далась?» Не сбавляясь шага, стал ей звонить. Уже звонил минут десять назад, до того, Голова. Не ответила. Номер его определился, наверное. Не хотела отцовское слово слушать. Так и запишем. А может, занята сейчас со своим футболистом. Чтобы отвлечься, он стал смотреть на рыжий затмачика. Захотелось пнуть его туда и поглядеть, как полетит. Высоко, конечно, не улетит. Не, ну что за муть, блин, в голову лезет? Собака тут при чем? При том, что надо с ней гулять. Это вообще не его, если посмотреть, а Любкина. Если дочь теперь чужая и трубку от него не берет, то и собака ее чужая. И что он вообще с ней тут делает? Потерять где-нибудь и сказать, что пропала? Да, пока ты с этим своим, а не с собакой как должна была гулять. Вот и пропала. Пусть тебе этот парень новую дарит. Как же, подарит. Они же нищие, которые здесь. Там у себя они, может, и не нищими бывают, а нормальные сюда не поедут. Вот, пусть тебе где хочет зарабатывает и дарит, если тебе надо. И сама будешь с ней бегать, чтобы не пропало, как это. Мальчик что-то понял, остановился и поглядел. Сергей присел перед ним на корточке, чувствуя, как сразу неудобно и узкие стали намокшие джинсы. Потрепал мачика, поднялся, пошли дальше. Маршрут проходил мимо церкви, Сергей привязал собаку и решил заглянуть. В церкви он бывал не так, чтобы регулярно, но Надюха вообще божественным не интересовалась, а он бывал. И на Пасху, и просто так воды набрать. Особенно часто мелькать не хотелось, это уже обязательство и другой статус. Но вот так, просто как сейчас, зайти, чтобы с мыслями собраться и свечку воткнуть, это же можно, если недолго. А то мачо начнет скулить, не выносит одиночества. Уже он поскуливает. Запах он поймал еще на ступенях. Так и есть. Ремонт. Пройти внутрь, конечно, можно, но настроение уже не то. Хотелось к вечности, а тут кругом леса и вонь от краски. Нормальная была церковь, зачем ее в ремонт? Взял две свечки. Подумал, взял еще одну. Вспомнил, что нужно креститься. Придав лицу нужное выражение, перекрестился. Где-то леса уже убрали, видны свежие росписи. Сергей ходил от иконы к иконе, пытаясь ловить какую-нибудь благодать, но ничего не ловилось. В голове продолжался шум от мыслей. Поставил свечи трем святым, которые были ближе к алтарю, помолился какими умел словами о Любке, поглядел на новые росписи. И застыл. Со стены на него глядел негр. Тот самый. Ну, то есть просто негр. Но он сразу про Любку подумал. Негр. Разве что не в футбольных трусах. И остальные святые рядом как-то подозрительно на негров похожи, хотя и меньше. А этот вылетый пеле пиле. Сергей поискал глазами, кому бы выразить свое недоумение. «Не, не возмущение. Он понимает, святое место, тут свои понятия. Но не такие же, чтобы наших неграми делать». Тут как раз с лесов спустился художник и попытался тихо пройти, и это ему, конечно, не удалось. Сергей заслонил проход и вежливо поздоровался. «Вы тут художник?» «Несколько нас, остальные уже на обеде» отвечал тот и снова попытался уйти. Вопросик один есть, на минутку. По живописи вашей. Художник вздохнул и поглядел на часы. Вы специально тут негро нарисовали? Сергей старался сохранять душевность в голосе. А, -а" сказал художник. Эдж Моисей. Сергей еще раз глянул на стену и действительно обнаружил надпись, похожую на Мо. «Так он же вроде еврей был», — припомнил Сергей и тут же подумал, что если бы еврей подлез к Любке, то тоже, конечно, но... «Моисей Мурин, преподобный Моисей Мурин, Эфиоп», — сказал художник. «Вы знаете что? В Википедии посмотрите про него, там все есть. Моисей Мурин прославился этим воздержанием. Или у батюшки спросите, а я вообще ангелов только пишу вам и махнул куда-то вверх в сторону лесов, откуда спустился. «Специализация такая?» — спросил Сергей. «Что?» «Специализация, говорю, по ангелам?» «Ну да», — быстро улыбнулся художник. «А это Мурин преподобный. Это от похоти к нему обращаются. У нас просто перерыв сейчас обеденный». Неохотно отпустив художника, Сергей достал айфон, Вбил, на экранчике появилось нужное. Да, лица были такие же, хотя и не такие прям африканские. Ладно, потом почитает. Главное, Сергей понял, кому надо было молиться. Не, не о своей похоти. Своя бывала иногда, конечно, такая, что... Но тут у него имелись свои ходы, и вопросы эти решал быстро и гигиенично. Надюха, конечно, что-то чуяла, но, как говорится, не пойман. У самой, кажется, тоже в пушку, хотя тоже никаких вещдоков, одни только его ревнивые предположения. Но сейчас он не об этом. Идти через весь ремонт обратно, где свечи не хотелось. Выдернул ту, которую недавно ставил другому святому, даже до середины не догорела, и помолился с ней этому чернокожему, снова имя забыл. Да вот же написано, мо, Чтобы... Ну, в общем, ты понимаешь. Одна она у меня, дочка. Одна. Сергей наклонился и поцеловал стену, пахнувшую свежей краской. Как раз под темной негритянской пяткой. На душе, наконец, стало тихо, как рано утром на озерах, куда выбирался иногда порыбачить. Тихо, туман, и солнышко поглядывает между стволами, еще не войдя в силу. Шум он почувствовал уже на выходе. Нехороший шум, в котором отчетливо участвовал Мачин-Скулеж. Несколько человек толпилось вокруг. «Вы хозяин!» — бросилась к Сергею какая-то бабка с дергающимися губами. «Вот, полюбуйтесь, что он творит! Что возле церкви тут творит!» «Весна!» — Сергей попытался отшутиться. мачу Мачик!» Мачик зарычал. Но дело своего не прекращал. Кто-то из стоявших вокруг хохотнул. «Мачо, мачо!» «Да тащите вы его!» Продолжала трясти губами бабка. «Это ж отца настоятеля собачка, не видите, что ли?» «У бачки вроде другая», сказала какая-то женщина. «Вы про беляночку? Это вроде другая». «Какая другая?» кипятилась бабка. Я их всех подкармливаю. Матушка еще недавно говорила, что хочет ее на случку. А тут на тебе. Куда ж вы смотрели-то? Я в церкви был, — хрипло сказал Сергей. Быстро наклонившись, поймал края шейника и, стараясь не глядеть на мальчика стащил его с этой, чьяна там, и потащил прочь. Раздался двухголосый лай. Бабкин голос, кричавший вслед. — А не надо собак с собой брать, если в церковь! Еще что-то. Он почувствовал, что дождь идет как шел, а зонт он забыл в церкви. Мачо, переживавший разлуку с подружкой, поскуливал и бежал где-то позади. Сергею приходилось его тащить. Он снова вспомнил, что собака по факту Любкина. Ей и ее идиоты друзья подарили. Руки бы им за такие подарки поотрывать. Хотя какой-то другой своей половиной Сергей, ну вроде как, доволен был как когда того голова мужика увидел. Не то, чтобы этот мужик ему понравился, с этой стороны у Сергея все нормально было, а своим спокойным поведением. И как он смотрел, точно не понимая, что вокруг суетятся полиция, взгляды. Сергей один раз тоже так разделся, на рыбалке, с трусами прокол случился, пришлось в костюме Адама в воду лезть. Тело у него, конечно, не так, чтобы для музеев позировать, и живот, и все... «Но главное же естественность!» «Ну что он там?» Сергей оглянулся на матч и остановился. Тот глядел на него весь изгвозданной травой, в которой пытался тормозить лапами. Темнело. Сергей провел ладонью по своей пятнистой кепке и понял, что она мокрая. И снова подумал о Любке. То есть он думал о ней непрерывно, остервенело, но иногда эти мысли, как боль, чуть слабели, И тогда он начинал видеть дождь, фонари и сидящего на траве мальчика. А потом снова начиналась Любка, и он видел только ее, и еще негра, который лез к ней. Но теперь он был похож не на футболиста, а на того, которого видел в церкви. И это было даже страшнее, потому что если уже в церкви пиарит негров, то куда ж дальше? Ладно, идти осталось недалеко. Придет сразу мокрая в машинку, а себя в ванну. Эх, Любка-Любка. Они стояли под навесом для машин, почти склеившись. Свет от фонаря падал ниже пояса, мужская ладонь елозила по Любкиным джинсам. Учуя знакомый запах, мальчик залаял и бросился к хозяйке, потянув за собой Сергея. «Привет, пап!» Любка быстро отлепилась от парня и стояла, как ни в чем не бывало. «Ты где была?» Но глядел он не на нее, а на парня, который застыл рядом с ней. Даже в полутьме было видно белое курносое лицо в прыщах и торчавшие уши. И ладони, которыми только что мял его Любку, тоже были белые. В смысле, не черные. «Мы гуляли», — сказала Любка. «Да, видела твои звонки, но у меня разрядился. А Димка свой вообще дома забыл». «Да, познакомься, это Димка негр». Тот, наконец, ожил. Д -д -д «Дмитрий». «А почему негр?» — быстро спросил Сергей. Тот снова замялся и стал ковырять прыщ на щеке. «Из-за футболки», — ответила за него Любка. «Футболки с этим, доктор Дре. Это Джей -Зет был, уточнил Димка. Ну, Джой, Зет, не ковыряй, говорю, дурак. Отдернула ему руку, хмыкнула. Пап, мы еще погуляем немного. негр проводят. Провожу. Сергей хотел сказать, чтобы немедленно домой катила, но зачем-то снова улыбнулся и кивнул. Погуляйте! И пошел, почти подпрыгивая. До дома оставалось совсем ничего. Надюху уже что-то стряпало. Нет, он, конечно, не будет ей рассказывать, как помолился святому негру и все уладилось. От этого Димки негра он тоже был, конечно, не особо. Особенно, как тот, Любку своей плотной лапой. Но про молитвы он надюхи не будет. А вот про мачены подвиги, конечно, расскажет. Такое Надюха любит. И про этого мужика голова. Интересно, что с ним там сделали? Штрафанули? Что? Главное, снова на душе было все на своих местах, несмотря на мокрые джинсы и совершенно промокшую кепку. Дверца патрульной машины хлопнула. «Ничего ему там не прищемил?» В засмеялись. Голый сидел все так же, молча глядя в стекло. «Сень, тряпка есть?» — спросил один водителя. «Чтоб хоть вытерся!» «Полотенце пойдет?» «Давай, ага!» Там на Кирова тормознешь, я на пять минуток соскочу. Где там припарковаться? На пять минут. Хочешь, сам слетать, трусы ему купи. Добрые, блин, такие, усмехнулся водитель, выруливая. А как мы в участок голым поведем, думал? И повернулся к голому. А ты давай вытирайся. Во, давай, сильнее. Как зовут? Голый медленно водил по себе полотенцем. «Ангел! В машине снова повеселели!» «Попал ты, ангел!» Уазик развернулся, в стекле мелькнул темный мужик с собакой, еще что-то, а потом все исчезло.